и уж он получил сполна, когда ребята узнали, что Линдли унаследовал титул. С неделю они приветствовали его церемонными поклонами или изображали звук фанфар, едва Линдли появлялся в комнате. Однако примерно через неделю все об этом позабыли, и только Хейверс, казалось, по-прежнему слышала пышный титул «Восьмой граф Ашертон». всякий раз, как только Линли оказывался поблизости. Впрочем, он старался даже близко к ней не подходить, особенно с тех пор, как Хейверс перевели в патрульные. Линли испустил вздох, а теперь их вместе послали на задание. Что же такое задумал Уэберли, соединяя столь несовместимых напарников? Суперинтендант, казался Линдли, одним из умнейших людей в Скотленд-Ярде. Так что он создавал эту пару противоположностей не ради комического эффекта. «Если бы еще знать, кто из нас Дон Кихот, а кто Санчо Панса», — подумал он, глядя в залитое дождем окно, — и рассмеялся. Сержант Хейверс с недоумением поглядела на своего спутника, но ни о чем не спросила — «Смотрю, нет ли поблизости ветряных мельниц!» — улыбнулся он. Они пили железнодорожный кофе из железнодорожных стаканчиков. Сержант Хейверс решилась, наконец, заговорить о деле. «На топоре нет отпечатков пальцев», — напомнила она. «Странно, не правда ли?» — откликнулся Линли. Содрогнувшись от мерзкого вкуса... тепловатого напитка, отставил чашечку и продолжил. «Убить собаку, убить родного отца, сидеть над трупом, дожидаясь полиции, но при этом не забыть стереть отпечатки пальцев с рукоятки топора?» «Это нелогично». «Как вы думаете, инспектор, зачем она убила собаку?» «Чтобы не было шума». «Да, наверное». Нехотя согласилась она. Линли заметил, что сержанту хотелось сказать что-то еще. «Что у вас на уме, Хеверс?» «Да так, ничего. Скорее всего, вы совершенно правы, сэр». «Но у вас была какая-то идея? Выкладывайте». Хеверс все еще отводила взгляд. «Ну же, сержант!» Барбара откашлялась. Я просто подумала, что ей не было нужды убивать собаку, ведь это же ее собака. С какой стати пес стал бы лаять на нее? Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что пес должен был лаять на чужака, и тот убил собаку, чтобы заставить ее замолчать. Линли изящным жестом переплел свои тонкие пальцы. — Странный случай с собакой в полночь, — пробормотал он, словно смакуя заголовок детектива. И все же пес мог залаять, увидев, как девушка наносит удар отцу, — возразил он. — Но я вот что подумала, сэр. Хеверс судорожно принялась заправлять коротко стриженные волосы за ухо и в результате сделалась еще не привлекательнее, чем прежде. «Ведь похоже, что собака погибла первой».